15 сентября. Позавчера. Ставрогин снял допики. Очки дополнительной реальности. Сунул в рот тонкую дужку, уставившись в пустую сероватую стену, где только что плыли перед ним строчки графики-картинки. «Ниночка, зайди». В проеме отъехавшей двери почти мгновенно материализовалась секретарша. Ворох кипельно-белых рюшечек над черной юбкой, розовой прядь игриво выбилась из-за ушка. «Достань там!» — неопределенный жест. «Ну, сама знаешь». Секретарша открыла встроенный шкафчик, вынула полупустую бутылку коньяка и широкий хрустальный стакан. «И себе!» Рюшечки протестующие встрепенулись. «Роман Игоревич, я же женя... не... Вы же знаете!» а ты не пей, ты просто налей. Не булькать же мне в одиночку. И присядь, замах к сторону стоящего у стола казенного кресла. Звякнуло. На столе оказался серебристый подносик не больше носового платка. Девячая рука плеснула коньяк в стаканы. Щедро до половины в один, совсем на донышко в другой. Ставрогин покрутил стакан, топя в нем тяжелый взгляд. Ниночка чувствовала эту тяжесть. Взгляд уходил на дно камнем и не желал всплывать. Это настораживало. Она ждала продолжения. Не выпить же ее звал босс в свой кабинет. Нина. Жестко прошелся ладонью по лицу, сминая, стирая с него сомнения. В два глотка осушил стакан. Тут такое дело. Я бы не сказал, но ты сама узнаешь. Отчеты группы я тебе уже скинул. Всплыло дело АГБТ-16. И по всему выходит, Шаол не сами на него выскочили. Был предатель или агент. Он взял бутылку, долил в свой стакан. Четверть века дело в архиве лежало. Война давно кончилась. отболела уже. Я думал, все. Корка заросло, А тут какой-то источник дела из архива поднял. Не зная, что он там найти хотел, но нашел. Вот. Он протянул допики секретарши. Ты не читай пока. Потом. Ты послушай. Нина нацепила на нас очки. Великоваты. Но это не важно. По стене побежали графики. В уши влилась какофония шумов. Запись всех транспортников каравана, что автоматически делает крейсер «Матка». Услышала? Она помотала головой. «Давай еще раз». И она услышала. Возможно, потому что была готова услышать. Или просто запись уже очистили от лишних наслоений. Тоненькая, прерывистая звуковая нить. Телепотема. Усиленная передатчиком «Шаол». Она покрутила второй раз. И третий. Сняла очки. Сжала стакан с коньяком. Ставрогин увидел, как побелели лишенные лака ногти. Судорожно поднесла карту, рту, поставила обратно на стол. Растерянно глянула ему в глаза. — Дядя Ром, как же так? После годовщина, а тут... Нет, погодите, я не о том. Кто мог послать сигнал? Вы хотите сказать... Даниночка, кто-то из тех троих, выживших. «Кто-то», — повторила Нина, — «или все трое». Встала, ушла к окну, застыла там нарциссом на тонком стебле. За стеклом внизу синела нева, бездумно отражая высоту неба, не по-осеннему яркую, теплую. На другом берегу голубел Смольный собор, добавляя безмятежности законному пейзажу. Когда она обернулась... Никаких следов растерянности на лице не было. Ниночка была сосредоточена и собрана. И он в который раз порадовался. Молодец, девочка. Не зря заканчивала академию. Хороший специалист. Под кипенью невозможных рюшечек натренированное тело бойца. В голове с веселенькой челкой холодный разум. Нина Александровна Ставрогина. Старший лейтенант глобальной безопасности, самостоятельная боевая единица. Его секретарша, советчица, а если понадобится, и телохранитель, племянница, вся его семья.